Доброе утро. От мрачных мыслей меня отвлёк знакомый голос. Загораешь? Ага, вот они, разгильдей. Механик-водитель и наводчик куртового танка носят одинаковое и вполне легендарное имя. Тиль. Тиль большой и Тиль маленький, как я их прозвал. Прям такие близнецы. Оба им по 20 лет. Оба закончили одну и ту же танковую школу в Куммерсдорфе. и имеют одинаковые звания капрала. Они не профессиональные военные, а служат по призыву. В Германии военная служба до сих пор считается обязательной для каждого мужчины. Ничего не поделаешь. Менталитет нации. Священный долг перед Кайзером и Империей прежде всего. В дивизию Хаген попали по обычному распределению. Немцы считают, что показавший свои способности призывник может служить в любой из боевых частей на земле или за ее пределами. Где гуляли? осведомился я. В Золотой Арфи? Курд беспокоился, что опаздываете. Герлейтенант не назначал точного времени, когда следовало вернуться, соврал тель маленький, легко забираясь на башню танка. Девочки у вас в Квебеке очень даже ничего, который раз повторяю. Но дорого, чёрт возьми! Четверть месячного содержания. У близнецов лишь два отличия: в росте и внешности. Тиль маленький не зря получил свое прозвище. Он и на самом деле маленький, метр шестьдесят пять от силы, но широкий и мощный, словно бультерьер, в отличие от длинного, сухощавого и молчаливого Тиля Большого, смахивающего на умного студента с гуманитарного факультета. Вдобавок Тиль маленький, черняв и смугл, будто итальянец или француз из Прованса, а его коллега, скандинавским типажом, похож на светловолосого Курта. Вполне милый, ребята, на мой взгляд. С экипажами других патрульных танков я так и не сумел подружиться. Когда машина номер 446 отправляется на базу и появляются сменщики, с последними я лишь вежливо здороваюсь. Кстати, именно Курт и Обатиль помогли мне отремонтировать ограду, снесённую атмосферными стабилизаторами приземлившегося француза и Осиפה. Идёс се курт в сопровождении Альфы. Собака остановилась у калитки, осуждающе посмотрев на танк. Не любит технику. Оба теля вытянулись вовнутрь. Вольно помурчал Курт, приглаживая ладонью мокрые волосы. Давайте по местам. Смена явилась. Уй, до вечера. Пока, махнул я рукой, запер калитку и перешёл на противоположную сторону улицы. в который раз подивившись, насколько тихо ездят многотонные тигры. Казалось бы, такая махина должна реветь движками и грохотать траками, которые вдобавок могут превратить асфальт в мелкое крошево. И вообще создавать сплошной дискомфорт. Но шума от силовой установки не больше, чем от двигателя сельскохозяйственного трактора. А гусеницы сделаны из незнакомого мне эластичного материала, напоминающего каучук. Прибыл танк с номером 108. Курт обменялся с его командиром стандартными рапортами и отбыл на базу. А я зашагал к центру города по тысячекратно искаженному маршруту: через промышленный район, улицу Торонто и широченную Рю де Конкорд, являющуюся для Квебека неким аналогом Елисейских полей в земном Париже. По правую руку ухоженный парк, по левую здания в колониальном стиле, дорогие магазины и кабаки. Театр. На фасаде особняка внеземельной нефтяной компании видны чёрные следы пожара, последствия боёв в городе, начавшихся утром 5 июля и закончившихся лишь спустя 12 часов. Особенно много разрушений было в административном квартале. Резиденцию губернатора восстанавливают доселе. Очень много солдат на улицах. Обязательные патрули. Как пешие, так и на джипах. Броня транспортёры Пума в стратегически важных точках, неприменные тигры. Присутствие войск Кайзера Рейха не раздражает. По крайней мере, все военные вежливые. После вопиющего хамства вояк халифата, державших мирное население квыбэка за говорящих скотов, благовоспитанные немцы кажутся живым воплощением корректности. Как бы ни страдал курд из-за расхолаживающего воздействия нашего курорта, Дисциплина в дивизии Хаген на уровне. Военную комендатуру разместили в здании строительного комитета. Нашим бюрократам пришлось потесниться и переехать в пустующее крыло муниципалитета. Союзники и здесь не преминули показать, что положение отнюдь не является стабильным и благодушием тирана. Дом оберегает сразу 4 танка. По периметру возведены укрепления из мешков с песком. Это прямо маленькая крепость. На дому сразу пять флагов: германский, русский, камазский, с знамя колонии Квебек и синий стандарт ООН. Официально войска подчиняются организации Объединённых Наций. Но все и каждый понимают, что решения принимаются не в Нью-Йорке, а в Санкт-Петербурге и Берлине. Европейская и евразийская сверхдержавы могли прекрасно обойтись без слабой и компрометировавшей себя ООН. Но всё-таки посчитали необходимым соблюсти правила приличия. Я прошёл в колледж Святого Мартина через главные ворота, раскланялся с пожилым охранником и отправился прямиком к коттеджу Амели и Жерара Ланкло, выстроенному в дальней части парка. Студентов возле учебных корпусов не видно. Каникулы? Жизнь кипит только на бесплатных спортивных площадках и возле открытого бассейна. Наши ваганты имеют право отдыхать на территории родного учебного заведения столько, сколько заблагорассудится. А тренеры спортивных команд о летнем отдыхе даже не мечтают. Вот, пожалуйста, очередная примета времени. На футбольном поле молодежь не гоняет мяч, а занимается военной подготовкой. Курсы добровольные, никто не заставляет студентов ходить в строем и изучать основы пехотного боя. Но, видишь ты, таковых добровольцев, Записалось уже 400 с лишним, а желающих хоть отбавляй. Преподавателей подобного профиля в колледже отродясь не было, но после запроса ректора военная администрация немедленно прислала два десятка германских и русских офицеров, которые и натаскивают мирную молодёжь КВБКа в хитрой науке смертоубийства. Курсы предназначены не только для наших студентов. Учиться может любой человек с улицы. Приходят вполне взрослые и респектабельные люди. Женщины. И еще одно свидетельство того, что население планеты изрядно напуганным. Мрачноватые дяди в серосизой с серебром форме тевтонского рейхсфера или в черных комбинезонах российского ВКК внушают уверенность в завтрашнем дне. В конце концов, они свои, европейцы. А находиться под защитой двух великих империй куда лучше, нежели надеяться на безвольное руководство ООН или родную Канаду. у которой и армита -то толкувой нет. Отдальный флот составляется из трёх десятков плохо вооружённых транспортных кораблей. Двухэтажная с плоской крышей логово Амели Ланкло и её высокоучёного супруга Жирара стоит в окружении могучих деревьев эндемиков, очень похожих на земные вязы и дубы. Клумбы с яркими гермесскими цветами справа за живой изгородью, поле для гольфа. За домом обширная пристройка. Лаборатория и вольеры для животных. Зверинец у Жерара не маленький. Полторы сотни особей размерами от белки до бегемота. Работают здесь волонтёры из числа студентов биофака. Жерар платит им небольшое жалование из своего кармана. Колледж финансирует лабораторию лишь частично. Амилис уже сам думает о временах, когда полученные от Нобелевского комитета денежки закончатся. И вновь придётся существовать на редкие гранты от университетов земли и упрашивать подаяние у властей. Подозреваю, что эти опасения в нынешние сложные времена не чуть не абсурднее детских страхов о буке по ночам вылезающих из шкафа. Амиль до сих пор не в состоянии понять, что через год-полтора все лицевые счета частных лиц в банках земли могут быть аннулированы, а развитие фундаментальной науки Выжившая часть человечества не вспомнит ещё долгие десятилетия, если, конечно, исследования не будут касаться жизненно важных отраслей. Во всяком случае, ксенобиология, окажется в загоне. Это ясно как день. Изучать опасные инопланетные вирусы или хищника придётся обязательно. Но кому станут интересны безобидные зверушки на подобии принадлежащего амели ланселота, мирно пасущегося перед домом? Ланс Позвал я издоровенный грузун Ковимурф, напоминающий морскую свинку, повернулся ко мне, позабыв о копне свежего сена. Переваливаясь, подошёл ближе, обнюхал, узнал, а радостно свистнул. Затем, позабыв о госте, вернулся к самому важному в жизни занятию еде. По виду, натуральнейшая домашняя морская свинка с пушистой черно-рыжей шерстью. Одна беда: великоват наш ланцелот В холке мне по грудь, весит два с лишним центнера. Но, как и большинство травоядных грызунов, ланс чрезвычайно пуглив, добродушен и глуповат. Идеальное домашнее животное, только слишком прожорливое. «Привет, привет!» Амели обнаружилась на веранде. Сидит в плетеном кресле, попивает кофе и листает толстенный журнал «Земля 2281». Надо сказать спасибо капитану Казаку, одарившему Амели несколькими изданиями альманахов, описывающих события в Метрополией за минувшие годы. Политика, кино, мода, литература словом, полный обзор. У нас на Гермесе жесточайший информационный голод. Садись, наливай кофе. Ты позавтракал дома? Так я и думала. Луи, удивляюсь твоей безопасности. Заработаешь язву желудка. в твоём нежном возрасте. Ну и так далее. Я немедленно получил стандартный набор обвинений в разгильдяйстве, бестолковости, неповоротливости и прочих смертных грехах, которые моя покровительница приписывает несчастному Луи Аркуру. На самом деле я не такой. Но она ли не переубедишь? Она старше, мудрее. У неё большой жизненный опыт. Она воспитала троих детей. Причём все трое учатся в лучших университетах земли. А Луи как был, так и остается необразованным увольням с ветром в голове, за которым нужен глаз да глаз со стороны серьезной и взрослой дамы. Я привычно пропустил наставление Амели мимо ушей. Странно, сегодня она не завела речь о моей женитьбе и не порекомендовала новую кандидатуру из очаровательных и умных девочек, чьих родителей я хорошо знаю. Взял кофейник. Положил на тарелку горячую булочку, стопленную маслом, овощной салат и немного омлета. Уселся напротив. Куда же Жерар подевался? спросил я, отметив, что хозяин дома на обязательной церемонии семейного завтрака отсутствует. В лаборатории. Его вызвали к 8:00 утра в консульство России, пожало плечами Эмили. Официальное приглашение и записка от Бенямина. Что-то срочное. Гельгов Ахнула я едва не подавившись. Доктор снова на Гермесе? Насколько я поняла, он прилетел на Францию Осиф и минувшей ночью. Один? Не имею ни малейшего представления. Я тоже хотела бы повидаться с Анной и Николаем, а особенно узнать о здоровье Всея Крылова. Прошло почти 2 месяца. Они должны были выяснить, что произошло. Коленьку спешно эвакуировали на Землю 8 июля на том же самом Франции, в связи с очередным ухудшением состояния. У него опять поднялась температура, через два часа Крылов впал в кому, был незамедлительно помещен в ренеоэмоционную капсулу корабля и переправлен в военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга. По крайней мере так нам сказал доктор Гильгоф, но у меня нет оснований ему не доверять. С тех пор никаких сведений о Крылове не поступало. Вениамин Борисович и Аня, через пять дней после Блицкрига, были вызваны в Метрополию и с той поры на Гермесе не появлялись. «Значит, грядут события», – заключил я. «После июльских событий мне стало окончательно ясно, что доктор не так прост, как кажется. Не спорю, он отлично разбирается в биологии и медицине. Ученую степень заработал честно, однако…» «Как бы это сказать?» Говори прямо, бросила Амели. Гильгов очень милый человек, отзывчивый, добрый. Но иногда мне становилось очень неуютно в его обществе. Двойное дно, понимаешь? Он прекрасно играет свою роль, но изредка за этой ширмой проскакивает некая тень. Что ещё за тень? сморщил нос Амели. Луи, у тебя паранойя. Жерар знает месье Гильгофа много лет. Они встречались раньше на конгрессах ксенобиологов. Мой муж бывал дома у доктора в Калуге. Это недалеко от Москвы. Он самый обычный учёный. Не следует искать скелет в шкафу, особенно если нет ни скелета, ни шкафа. Думай как хочешь, огрызнулся я. Но я не верю, что обычный учёный может пользоваться таким влиянием в среде военных. Скромный очкастый ботаник владеет государственными секретами исключительной важности и командует губернаторами будто собственной прислугой Ты смеёшься? Значит, у него есть полномочия? Амели, ты старше меня на 20 лет. Нельзя быть настолько наивной. Женя Гергов большая шишка. Это ясно как день. И полномочия у него самые обширные. Хватит посмурнела мадам Ланкло. Неприлично за глаза дурно отзываться о человеке. Где-то я дурно отозвался о докторе. Напридумывал всякого. Амели, ты же сама видела. Ну и что? Не забудь, благодаря мсье Гильгофу ты смог обеспечить себе достойную жизнь и возможность учиться дальше. Я горько вздохнул. Интересно. Как такое состояние называется в психиатрии? Несмотря на события минувших полутора месяцев и достаточно внятное объяснение того же Гельгофа, подробно обрисовавшего грустные перспективы, Амели убеждена: всё обойдётся. Она не хочет верить, что такой знакомый и уютный мир рушится на глазах и никогда уже не будет прежним. Амели предпочитает ничего не замечать, пребывая в святой уверенности, что Господь Бог И на сей раз не попустит. Более того, мадам Ланклов в последнее время начала таскаться в кафедральный собор Нотр-Дам-де-Лурд чуть ли не ежедневно. Никто не спорит. Она и прежде была ревностной католичкой, но сейчас религиозное усердие превосходит все разумные границы. Амели настоятельно посоветовала мне отправляться на землю. Учение свет, а не учение тьма. Я выслушал её выкладки, Саркастической усмешкой. Но сказал, что подумаю. Возражать бессмысленно. Никакие доводы на Амели не подействуют. Если я окажусь на Земле перед началом эвакуации, шансы вернуться обратно на Гермес будут исчезающе малы. Гельгов намекал, что не женатому бездетному мужчине с никому не нужной профессией ксенобиолога попасть в пресловутый список фактически невозможно. Лучше я пока посижу дома. И понаблюдаю за развитием событий. В любом случае, на родном Гермесе, я не пропаду. Да и да, иди работать, прохладно сказала Эмили. И в будущем прекратить действовать мне на нервы своими шизофреническими теориями. Не следует видеть у всех окружающих двойное дно и бояться малейших шорохов в кустах. Я не права? Конечно, права, я поднял ладони. Спасибо за завтрак. А что мне ещё оставалось сказать? Если Амели упорно не желает трезво оценивать ситуацию, это не мои проблемы. Оккупацию Гермеса войсками Халифата, последующую высадку союзников и странности, начавшиеся на самой планете, она в качестве доказательств скорых потрясений не воспринимает. Это всего лишь эксцессы. Ну-ну. Посмотрим, кто окажется прав.